Глава вторая. В густой темноте наступившего вечера корниловцы покидали станицу. За все время похода Ивлев не наблюдал ничего более лихорадочного. Казалось, никто в этот темный вечер не забывал, как ненадежны тонкие заслоны, оставленные под Екатеринодаром. Вот-вот сметут их с лица земли, и огромная огненная лавина красных нагонит и беспощадно уничтожит всех. Во мраке раздавались крики обозных, отчаянные стоны раненых, храпели кони, стучали колеса телег, остервенело, щелкали кнуты. И конные, и пешие стремились как можно скорее выйти из тесной станицы на простор полей. В длинном коридоре школы мерцала лишь одна маленькая коптилка без стекла. На полу в кромешной тьме классных комнат лежали и ползали раненые. Те, что еще были в силах кричать и двигаться, хватали руками за ноги и полы халатов врачей и сестер. Не бросайте нас! Старший врач Иванов, к которому Ивлев подвел Инну, находился почти в невменяемом состоянии. Нам дали подвод всего на 1200 человек. Мы загрузили их, а здесь остается еще более 200 раненых. Но неужели нельзя добыть хотя бы десятка-два ар арп? разволновалась Инна. Бородатый офицер, высунув перебинтованную голову из классной комнаты, умолял «Пристрелите! Пристрелите!» Ивлев кусал губы. На месте этого несчастного он просил бы о том же. Инна нетерпеливо дергала его за руку. «Алексей, прими меры. Расскажи генералу Маркову, что здесь творится. Это же бесчеловечно!» разве война была когда-нибудь человечной, хотел было сказать Ивлев, но в это время поблизости разорвался тяжелый снаряд, екатеринодарские большевики начали преследование отступающих, и пора было покидать Елизаветинскую. Родина для воина — всемогущая мать. Она принимает его из раненого, и он поверяет ей страх и боль, надежды и мечты. И в грозный час — В годину жестокого натиска сильного врага, когда он не выдерживает вражеских ударов и отступает, родина не отворачивается от него, шлет ему на подмогу свои силы, дает хлеб и кров. Но когда в лице родины он обретает недруга, тогда как сломленная ветка падает и мертвеет. Так примерно, или вернее, приблизительно так, думал Ивлев, выехав из Елизаветинской в темную глухую степь. Ведь Русь, прежде для него по-матерински ласковая и светлая, таровато-добрая и хлебосольная, сейчас, казалось, враждебно ощетинилась против него штыками. Ни впереди, ни позади в густом мраке ночи не светилось ни одного дружеского огонька. И куда бы корниловцы не направили теперь свои стопы, всюду их ожидали враждебность и смертельные схватки. Не только Кубань и ее станицы и хутора — весь Дон и Задонье, но и вся Россия от Кавказа до гранитных набережных Петроградской Невы не обещала им ни надежного крова, ни хлеба, ни помощи. Обгоняя подводы с темными согбенными фигурами утомленных, разуверившихся во всем людей, Ивлев ехал обочь дороги, часто по пахоте и озимым полям. Удручающее чувство изгойства углублялось, и давило, заполняя сердце безысходной тоской и предчувствием гибели. Марков был в авангарде отступающей армии. Ивлеву скоро удалось поравняться с его белой папахой, за которой в кромешную тьму устремились разбитые и потрепанные колонны добровольцев. Упоравнявшись с ним, Ивлев сказал, «Ваше превосходительство, командир второго взвода пулеметчиков штабс-капитан Огнев обещал стоять насмерть. — Ну что ж, — произнес со вздохом Марков, — вместе боролись. Вместе и умирать будем, поручик Ивлев. Здравый смысл и трезвый расчет говорит, пробиться нельзя. Мы замкнуты стальной сетью железных дорог. Кругом от Екатеринодара до Тимошевской, от Тимошевской до Крымской катают красные бронепоезда и эшелоны красногвардейцев. У них транспорт, телеграф, телефонная связь, словом, вся техника, а у нас всего два десятка снарядов. Бойцы переутомлены до последней степени. За нами в обозе более полутора тысяч одних только раненых. И все-таки тут, — он указал на грудь, — что-то верит, мы пробьемся. В голосе генерала, звучавшем устало, вдруг прозвенело нечто твердое обнадеживающее. Мы должны пробиться, — повторил Марков уже своим, по обыкновению, энергичным и бодрым голосом, и глаза его, показалось, Ивлеву в темноте сверкнули. — А знаете, Сергей Леонидович, в Елизаветинскую из Екатеринодара сегодня вечером прибежала к нам моя родная сестра. Ей девятнадцать лет. — О, да это хороший знак, — воскликнул Марков. — Юная девушка непременно принесет нам боевое счастье. «Значит, нашего полку прибыло...» — совсем весело заключил генерал. «Как зовут-то ее?» «Инна». «Инна. Хорошее имя. Мне говорили, что оно восходит в глубокой древности и означает что-то, связанное со стремительной водой. У меня оно всегда ассоциировалось с журчащим ручейком». Рано утром, как только в штабе Сорокина стало известно, что корниловцы бесшумно снялись с позиций и ночью ушли из Елизаветинской в направлении немецкой колонии Гначбау, Глаша покатила на велосипеде в район кожзаводов. После пятидневной, почти непрерывной канонады, тишина, воцарившаяся над Екатеринодаром, воспринималась как нечто необычайно праздничное. Несмотря на ранний утренний час, На центральных улицах и на площади войскового собора было людно, шумно. Туда и сюда шагали отряды ликующих красноармейцев, под звуки духовых оркестров горцевали на конях всадники. На балконе гостиницы Губкина стоял Золотарев и, размахивая красным знаменем, кричал в толпу, собравшуюся на улице и площади. «Екатеринодарский гарнизон, руководствуясь моими революционными указаниями, одержал блестящую победу над белой гидрой контрреволюции. Мы ее гадину обезглавили. С победой, дорогой пролетариат! Ура! Красная была сплошь запружена военными повозками, колоннами пехоты и кавалерии, толпами народа. Глаша, чтобы скорее добраться до цели, свернула на Карасунскую улицу. Ходили слухи, что корниловцы Понесли немалые потери, убита масса офицеров и юнкеров. А вдруг и Ивлев среди сраженных. Глаша сильнее нажала на педали велосипеда. А ведь он не был матером неисправимым контрреволюционером. Его лишь перепугали бурные проявления народной вольности. На широчайшей, занавоженной площади сенного базара, там, где происходили рукопашные схватки, теперь лежали только трупы корниловцев. Свои уже были убраны. Просторная Кузнечная улица, наполовину вымощенная булыжником, а с правой стороны ярко зеленеющая густым спрышом, выглядела еще совсем по-фронтовому. На углу Гривенской стояла батарея из четырех шестидюймовых орудий. Вид у артиллеристов был чрезвычайно гордый. Мол, поработали на славу, ухлопали самого Корнилова. В сторону кожзаводов по широкой кузнечной шло немало женщин, стайками бежали мальчишки. Женщины, по-видимому, разыскивали среди убитых мужей, братьев, женихов, не вернувшихся с поля брани. Кое-где уже слышались душераздирающие вопли и причитания. Артиллерийские казармы, находившиеся между пригородом и городом, оказались в центре самых ожесточенных схваток. Здесь, на улице и во дворах вокруг, земля, изрытая глубокими воронками, была усыпана искривленными, зубастыми, колюче-цепкими осколками. В зеленой траве, побуревшей от засохшей человеческой крови, блестели неразорвавшиеся ручные гранаты. Торчали шарапнильные стаканы, сотнями валялись расстрелянные пустые гильзы, консервные коробки, пулеметные ленты. Белели клочки ваты и обрывки бинтов в ярко-красных пятнах крови. Многие убитые лежали в маленьких индивидуальных окопах, похожих на неглубокие могилы. Заборы, ворота, ставни, домишки были побиты картечью, пулями. Под заборами в повалку лежали убитые. В длинном рве Глаша увидела юнкеров второго пулеметного взвода, которые держали фронт до самого рассвета, и совсем недавно вместе с командиром штабс-капитаном Огневым были заколоты штыками красноармейцев. Не подозревая, что несколько часов тому назад Ивлев разговаривал с ними, зарисовывая их в альбом, Глаша очень внимательно оглядела каждого пулеметчика, и у трупа ростовского студента любимого, на котором белела чистая сорочка с накрахмаленным воротником, даже остановилась, не понимая, почему, несмотря на размозженное лицо, грудь и ворот сорочки сохранили снежную белизну. Группа пожилых женщин подошла к убитым, начала пинать их ногами. У проклятущий! У кадеты! Понимая, как дико вымещать злобу на трупах, Глаша сказала, — Стойте, гражданки, к чему такое неистовство? Видя на груди ее алый бант, пышно завязанный, а на руле велосипеда красный флажок, женщины смущенно остановились. — А ты, товарищ комиссарша, погляди, сколько наших они положили. — Вижу. Но и мы их немало. Вон, посмотрите на траншею, что на улице перед артиллерийскими казармами. Она вся полна офицеров. Потом, ведя рукой велосипед и шагая, Глаша среди убитых, разбросанных на булыжной мостовой, узнавала гимназистов, студентов, юнкеров, которых еще месяц назад встречала на красной. Прежде и гордые, а сейчас исхудавшие, запыленные, они лежали с серыми лицами, навеки сомкнув до черна запекшиеся губы. «Ни чести, ни славы вам!» Вот даже родители боятся прийти подобрать вас, — подумала Глаша, страшась увидеть среди убитых Ивлева. Обойдя почти все улицы кожзаводов, она вскоре покатила по Елизаветинской дороге к ферме. Здесь то и дело встречались всадники с красными ленточками, вплетенными в конские гривы. Где-то за Елизаветинской бухали пушки. Наверное, уже добивают окруженных там корниловцев. Глаша нажала на велосипедные педали. Когда же осмотрела дом на молочной ферме, комнату, в которой был убит Корнилов, позиции, которые занимали корниловцы, стало ясно. Сражение за Екатеринодар было событием далеко не местного характера и значения. В этом пятидневном сражении решалась судьба не только Екатеринодара, Кубани, Красных войск Северного Кавказа, Корнилова, добровольческой армии, но и судьба будущего России. Здесь старая, сконцентрировав почти весь цвет русского офицерства, лучших и наиболее боевых генералов, делало судорожные усилия, чтобы повернуть колесо истории вспять. Здесь впервые за все время гражданской войны в бешеных кровавых схватках померились силами старая и новая Русь, со всей ожесточенностью, какая была возможна. Здесь корниловцы не жалели жизни и крови. Наконец, здесь был сражен Корнилов, имя которого делали знаменем добровольческой армии и всего белого движения. Такого популярного и авторитетного вожака вряд ли они теперь найдут. Значит, снаряд, угодивший в белый домик фермы, попал в самое сердце русской контрреволюции — И, быть может, будущие историки на полных основаниях приравняют удачный выстрел по домику фермы к другим значительным выстрелам русской революции, предрешившим многое в ходе всей гражданской войны. По голубому простору весеннего неба неслись с юга белые разлохмаченные облака с сияющими от солнца краями. Упругий ветер, пахнущий теплом и влагой южных морей, многообещающе пел в ушах, овивал лицо и, казалось, готов был превратить Глашу в такую быстрокрылую ласточку, способную мчаться над зеленеющими полями и цветущими садами вместе с нарядно-белыми облаками. В самом деле, обогнав многих пеших и конных воинов, Глаша вскоре уже кружила по улицам Елизаветинской. В ограде Туркина, церкви подле разрытой могилы толпился народ. — Он сам и есть, — сказал один из золотаревских вояк, заглядывая под крышку гроба. — Видишь, во рту блестит золотой генеральский зуб. Значительная часть сорокинского отряда, преследуя остатки корниловцев, ушла из станиц. Однако в самой Елизаветинской раздавались винтовочные выстрелы. Это золотаревцы расстреливали на месте юнкеров, отставших от своих частей. Возле школы, в которой было оставлено более двухсот раненых, собралось немало екатеринодарских женщин. В толпе какие-то типы кричали «А чего стоим? Надо потоптать их гадов!» Несколько почтенных стариков из елизаветинских казаков, которым атаман Филимонов строго-настрого наказал уберечь раненых от расправы, растерянно стояли у высокого школьного крыльца. — этих бородатых снохачей, прихвостник одетских, надо за раз прикончить! Глаша, соскочив с велосипеда, принялась решительно расталкивать сгрудившуюся толпу. «Раступитесь, раступитесь, — Раступитесь! расступитесь, граждане! удивительно. Женщины, готовые было уже начать расправу, довольно податливо расступались. А вдруг в этом брошенном лазарете Ивлев? Эта снова прорезавшая сознание мысль придала Глаше решимость исключительную. — Подержите велосипед, — попросила она, седобородого казака. Освободившись от машины, стремительно прошмыгнула внутрь здания. Уже в коридоре, в нос сшибануло гнилостным воздухом, заставившим поднести к лицу носовой платок. Раненые валялись повсюду, часто без всякой подстилки. Было тут и немало умерших. Слыша грозный шум крыльца, офицеры, которые еще были в состоянии двигаться, ползком забирались в самые отдаленные углы. Некоторые волочили за собой перебитые ноги. Искать Ивлева среди бредящих, стонущих, умирающих не было времени. Шум у крыльца угрожающе нарастал. Глаша остановилась среди кровоточащих, покалеченных, изуродованных тел. Ничего более ужасного и Данте не описал. Пока люди стояли в строю, были с оружием, генералы считали их нужными. А как вышли из строя, с ними поступили как с перегоревшим шлаком. «Пошли, пошли давить корниловских гадов!» — кричали с улицы. Глаша выскочила на крыльцо. Конопатый парень в медной пожарной каске, дыша перегаром севухи, столкнув со ступени к лесенке двух стариков, ринулся в помещение школы. «Стой!» — звенящим от напряжения голосом крикнула Глаша. «А ты от кельфря выскочила!» — парень в каске, циркулем расставил ноги кривизну которых увеличивали голифе из красного сукна глаша положила руку на рукоять ногана торчащую из кобуры вдруг перед ней выросла длинновязая фигура мужика крест накрест перевитого пулеметными лентами мамзельлюлю хотите я сыграю с вами в две косточки я из штаба главкома четко и звонко проговорила глаша прошу разойтись а Энтудулю нюхала. Парень в каске поднес к подбородку Глаше ручную гранату. Глаша вытащила из кобуры наган. — Опусти гранату или получишь в лоб. — Тю! — оскалился парень. — Она шутковать вздумала. — Воткни ей под юбку гранату, — подсказал широкогрудый коротыш в коричневой папахе. Парень в медной каске поднял ручную гранату над головой. Женщины с визгом шарахнулись в стороны. «Кидай, мерзавец!» Глаша почти вплотную подступила к нему. Старик, державший велосипед, ловко дернул парня за голифе, и тот от неожиданного рывка сорвался с крыльца и шлепнулся на ступеньке крутой лестницы. Глаша мигом наклонилась и вырвала из его рук гранату. «Ну, держись, подлец!» Широкогрудый коротыш и за ним высокий дылда в пулеметных лентах спрыгнули с крыльца. Конопатый, сидя на ступеньках лестницы, испуганно замахал рукой. — Дура! С этой штукой не балуй! — Сама взорвусь, но и вас подорву. Глаша чуть отступила вглубь коридора. Парень в каске примирительно тянул. — Ты, сестренка, по всем статьям своя в доску и полоску! — Ну, чего сразу не объявила? От кельты!» Глаша, держа гранату перед собой, зорко следила за всеми тремя золотаревцами. Вдруг к крыльцу на полном скаку подлетел верхом на разгреченном коне сам Сорокин, и, увидя Глашу с ручной гранатой, принялся изо всех сил хлестать парня в пожарной каске. «Я вам, бандюги, пропишу. Вы запомните меня!» — неистовствовал Сорокин. Глаша сунула наган в кубру, а гранату — за пояс.